Сюрприз номер два. Свят так и не понял до конца, что он попал под раздачу. Глядя сквозь стекающую по лицу жижу, он неожиданно заметил на витрине кольцо. Как же раньше он его не замечал? Он же искал именно такое, то, что надо. «Изольда, я прошу тебя немедленно удалиться. Мы обсудим все потом» выдал он тоном, не терпящим возражения. Посмотрел по сторонам, мотая головой и разбрызгивая жидкость, словно мастиф, у которого с морды капает слюна. Девушка, с которой он только что сидел здесь и рассматривал кольца, куда-то испарилась, оставив после себя небольшой клочок шерсти. «Изольда», которая мысленно уже отбивала все его объяснения и отвергала мысли о прощении замерла, Она широко раскрыла глаза и слегка наклонила голову к левому плечу. Что прости, потом мы с тобой сделаем. Она сделала шаг, но поскользнулась на луже, ноги стали разъезжаться в продольном шпагате, вспомнила, когда то в детстве ее выгнали из занятий по гимнастике за то, что она Так и не села на него. Девушка вдруг испугалась, замахала руками и схватилась за охранника, который не вмешивался до сей поры в ситуацию. Затрещали ласка на его пиджака. Гарнитура была выдернута из уха. Одной рукой он ухватился за неадекватную покупательницу, другой пытался оторвать её от своего пиджака. Изольда вроде уже стала подниматься, как на сей раз под ногу попала крышечка чайника. И она, машинально повернувшись лицом к охраннику, садясь уже на поперечный шпагат, схватила его обеими руками, словно это был любимый, с которым прощалась надолго. «Держи, держи, держи меня! Кому, говорят, тащи!» – командовала она, быстро перебирая ногами, подобно сороконожке. Снова затрещала материя. Лацканы оторвались вместе с воротником и служили теперь коромыслом для Изольды. Охранник крякнул, крякнул, подхватил её за локти и одним движением поднял. Она встала на ноги, каблуком упираясь в шишечку на крышке, проехав вперёд, отклоняясь назад и увлекая за собой охранника. Тот, пытаясь удержать равновесие, выставил пятую точку назад и таким образом, создав противовес, плюхнулся в эту самую лужу. Изольда же изящно опустилась ему прямо на колени, при этом коснувшись губами его лба и оставив аккуратный оттиск красного цвета. «Так, всё, хватит!» – раздался голос святы. Он одной рукой хотел было схватить охранника за ворот пиджака, но промахнулся и схватил за ворот рубашки, чего та натянулась. По полу поскакали белые пуговицы. Второй рукой схватил за шкирку свою незадачливую подругу и, разведя руки в стороны, оторвал их друг от друга. «Ребята, у вас всегда так весело! Вы в психушку не обращались?» Охранником оказался старый знакомый по общежитию из 315 комнаты. «А, это вы! А чего без костюма Снегурочки?» – заржал он. «Во, блин, даёте!» Теперь зрительный зал столпился около входа в бутик. «Помощь нужна! Вызываем полицию?» спросил кто-то. «Нет, этих опасно в полицию. Они разнесут участок и выпустят всех заключённых», ответил охранник, пытаясь привести в порядок то, что некогда называлось костюмом. «Эту парочку лучше не трогать», Пусть самоуничтожаются. А дружбан ваш где? Все за мышами охотится. Уже нашел, слопал и подавился. Пробурчала Изольда, оправляясь. Такую красоту испортил мужлан. И она гневно взглянула на Свята. Ничего, твою красоту испортить невозможно, солнышко. Парировал Свят с сарказмом. Ты хуже, чем моя мамочка. «Ты кого солнышком назвал? Это я-то, солнышко! Я сейчас твоей курицы перья повыщипываю. Ещё и расскажу Розе Наумовне, чем ты здесь занимаешься!» «Я сказал, иди в общагу. Зайду, пообщаемся». «А кто ты такой, чтобы мной командовать?» «Я? Ты?» Охранник понял, что кого-то пора выводить, ибо девушка уже вставала в боевую стойку. В нём проснулась мужская солидарность. Свято ему стало жалко, чисто по-человечески. Он вежливо, насколько позволяла обстановка, попросила Изольду покинуть помещение, а также вернуть ему ласканы с воротником. Девушка грозно глянула и гаркнула. «Уйди! Сгинь, нечистая! С глаз долой! Я не договорила!» «Тогда...» Охранник сначала взял её за руку и попытался вывести, потом потащил за талию. «Там вашу девушку охранник вытаскивает», – сказала продавец Святу, который уже отвлёкся от Изольды и рассматривал витрину. «Ваш охранник, вы спасаете? небрежно кинул Свят, а потом добавил. «Как вы думаете, это кольцо подойдёт моей возлюбленной?» «Замечательный выбор», – затарахтела продавщица. «Только сегодня, в День Святого Валентина, именно это кольцо с 30 процентной скидкой». «Да?» – спросил Свят, удивлённо глядя на продавца. «А объявления нет нигде». «Только что руководство передало, что первому купившему это кольцо скидка. Берите, берите, пока ваша подруга не убила нашего охранника». И не разнесла наш салон. Чайник в подарок. Правда, без крышечки. Охранник вышел с Изольдой на лестницу, которой пользовались только сотрудники торгового центра. Ты чего разбуянилась? Девушка уже успокоилась и всхлипывала. Чего, чего? Я думала, что он любит, а он... Ненавижу гада. Так бы и убила. И она вытерла слезы оторванным лацканом. «Ладно, я в общагу. Спасибо тебе. Забираю свой лацкан, он мне больше не нужен». «Да мне, собственно говоря, тоже. Пойду вытряхать с твоего мажора новый пиджак». Девушка медленно побрела по лестнице, когда услышала «Ты это, общагу не разнеси, а то нам жить будет негде». Февральский воздух ее взбодрил. Вначале Изольда шла очень медленно, но постепенно стала идти всё быстрее и быстрее, перебирая в голове планы мести. Дошла до трамвайной остановки. Народу было много, но она как-то легко прошла в середину. Ей уступали не только дорогу, но и место. Народ подозрительно косился на эту странную девушку с растрёпанными волосами, размазанный по лицу косметикой и бормочущий под нос. «Ну, получишь ты от меня. Сделаю я тебе салат с мухоморами, поганка бледная, сморчок!» На входе в общагу её окликнула вахтерша: «Изольда, кто же тебя так? Побил, что ли, кто-то?» «Меня? Побил? Вы это сейчас о чём?» Девушка раздула ноздри. «Прости!» «Точно. О чем это я?» «Это я не подумавши. Он был бы уже не жилец. Ты права. Ты это забери. Вашу комнату принесли. Сказали для Бурыгиной. А ее или нет, или телефон не берет». «Так она же потеряла свой мобильный». «И как она без него живет? Разве в наше время такое возможно?» Удивилась вахтерша. «Представляете...» «Выжила! Просто героический поступок!» – усмехнулась Изольда. «Ладно, где там подарок?» Девушка подхватила стоявшую на полу коробку, словно пушинку, и направилась к лифту. В комнате не было никого, кому можно было бы излить свою боль. Держа на вытянутых руках коробку, Изольда закрыла ногой дверь. От косяков взвилась облако и звёздки в перемешку с пылью. Девушка поставила коробку рядом с местом Любы, а сама тяжёлыми шагами дошла до своей кровати и села. Скорее даже упала, подпрыгнув на матрасе. Сквозь стиснутые зубы повторяла снова и снова. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Чтоб у тебя шина лопнула на безлюдной дороге!» чтобы ты, ты женился на уродине, которая пересаливает суп и пережаривает котлеты, чтобы ты ходил всегда голодным. Пончик тебе, а не запанки. Вдруг ее плечи запрыгали, лицо исказилось в гримассе, а из горла вырвался горестный стон, зарылась в подушке и настроилась волю настрадаться в гордом одиночестве. «Пусть он веселится, пусть!» Я буду рыдать, и он еще пожалеет, что я буду рыдать. Отныне никто не увидит веселые зольды, только грусть вокруг и тоска. Почему-то от этих мыслей слезы не выжимались, а вот планы мести начинали меняться со скоростью света. Проколоть шины? Нет, он может погибнуть на трассе, а он должен жить и страдать. Так. Кинуть кусок соли в тарелку незаметно не получится. Подговорить сокурсников, устроить ему тёмную. Есть шанс, что он им устроит. Подружиться с его матушкой. Нет, это слишком жестоко. Что же придумать такое, чтобы он сам приполз и просил у неё прощения, а она ему отказала? «Вот за что они со Святом так наказаны? Словно сглазил их кто-то. Слишком много завистников было. Она – дочь поварихи и прораба, а он – сын крупного бизнесмена и Розы Наумовны». Мать Свята никто иначе не называл только Розы Наумовна. Связываться с ней не рисковали, а вот рекомендации ее очень ценили. «Единственный человек» открыто вступающие в конфронтацию с Розой Наумовной и Зольда. И до сих пор было неясно, почему мать свята еще не устроила девушке веселую жизнь. Вот Люба. И умница, и красавица. Правда, она как кактус. Расцвела на считанные часы, а потом сбросила свой цветок и опять выпустила колючки. Любка наверняка сейчас колошматила грушу в спортзале. «Вот ведь чистая душа. Мстить Демьяну не захотела. Кто я ему? Случайный поцелуй на лыжне. Он мне ничего не обещал. Сама влюбилась, самой страдать. Гордая какая. Ни словом, ни жестом не показывает, как ей больно. Демьян тоже хорош гусь. Вскружил девушке голову и ушел к своей тридцатилетней старухе. Свят обмолвился что тот квартиру ей снял. Жили уже вместе. Профессор зубами скрипел, но на развод не согласился. Вроде как по брачному контракту не так всё просто. Половину имущества теряет. А ему есть что терять. Не зря же он лекции за рубежом читает. И выступает консультантом какой-то крупной компании. Университет для него не более чем хобби. Прям американская история. Маргарита оказалась, как тот телёнок, который двух маток сосёт. Вернее, у двоих сразу на содержание. А Верка втюрилась в доктора. Он к ней тоже неровно дышал. Видно, это за версту. Но он, наоборот, слишком порядочным оказался. Видите ли, старый для неё. Был женат. Второй раз туда не хотел. Алименты на детей. Вера однажды даже ходила с ним сына из садика забирать. Вернее, украдкой шла, хотя он запретил. Сказал, чтобы она выкинула из головы. «Пусть себе ровесника ищет». Верка, как сказала, «Женю и в военный городок. Врачи нужны в армии». А пока она ходила на свое карате и укладывала на лопатки мнимого романа – «День всех влюблённых, потом восьмое марта, так и молодость пройдёт. Ещё пара лет, и превратятся они в старух». От этих мыслей Изольде стало себя так жалко, что она заскулила по-собачье. «Убью четвертую, изведу!» Сердце оплела колючая ревность, и теперь каждая ранка кровоточила, Душа отказывалась верить тому, что видели глаза. Свят, а как клялся, как божился, что только и Зольда, и никто более. И он туда же. Нашел же себе клячу для изучения анатомии. Болеет, что ли, деваха. Такая тущая да длинная. Ее бы откормить, все симпатичнее была бы. Роза Наумовна такую точно не примет. И зольда, и Свят. Они прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Весь универ считал их сладкой парочкой, дополнявшей друг друга, и повода считать иначе не было. Свят — высокий, крупный, раскачанный русый парень с выразительными карими глазами, при виде которых у нее в груди оживлялась и щебетала стайка калибри. Единственный недостаток парня — он из богатеньких, которому предки старательно искали невесту с хорошим бизнесом. Она ему под стать. Крупная, но не толстая, красивая, с шикарными волосами медного оттенка, не глупая, но и не заучка, заводная, с обостренным чувством справедливости, бесстрашная и не обращающая внимания на мнение окружающих, умная, женским умом. Святу нравилось ее опекать, и она ему это позволяла. Святу нравилось дарить ей подарки, она их принимала. Изольда прекрасно знала и понимала, что однажды их пути дороги разойдутся. Даже думала, что была готова к такому моменту. Но предположить не могла что он настигнет внезапно. Ведь договорились же, что без обмана, а он, а он такой, как все мужчины. Но где-то в глубине души надеялась, что получится отфутболить всех претенденток на ее любимого и убедить его отца, что именно она их невестка, что это перст судьбы, непонятно, от чего теперь больше всего разрывалось сердце. На всю комнату раздался грудной вой. Девушка лежала на животе и била ногами о матрас. Кровать страдальчески скрипела под каждым душевным ударом пухлые ножки. В дверь постучались. Через секунду она приоткрылась, и в проеме показалась коробка. Точно такая же, как и первая, с логотипом крупной фирмы по доставке цветов.